«Ты здесь!» — произнес кто-то за его спиной. И в голосе не слышалось удивления, только констатация факта. Патриций обернулся. Да, это была она. Но как изменилась? «Не смотри на меня так, будто я призрак!» — с нескрываемым раздражением произнесла женщина. Всё тот же милый характер» отметил Аврелий, следуя за ней в комнату. Фламиния опустилась на стул с высокой спинкой и налила вина. «Я изменилась, знаю. Видела, как ты посмотрел на меня. И не думая отрицать. Твое утонченное воспитание всегда раздражало меня. Кстати, я вернулась в Рим тайком, поэтому прошу никому об этом не сообщать». — Я не собираюсь, разумеется, бывать на публике, — проговорила женщина, коснувшись своего рябова в оспинах лица. — Ты долго болела, — тихо проговорил Патриций. — Мало кто выживает после таких хворей. Но у меня дубленная шкура, ты ведь знаешь. Аврелий вновь посмотрел на это лицо, которое помнил таким прекрасным — в эти ледяные глаза, которые уже тогда начал ненавидеть. «Скажи, что тебе нужно, и уходи!» — воскликнула Фламиния, отпив глоток мульсы. «Вода или вино, смешанное с медом?» «Не хочу никого принимать, в том числе и некоего сенатора!» «С Хелидоном ты, однако, виделась», — спокойно заметила врели. «Хочешь знать о нем?» прошипела Фламиния, «тут все ясно. Хоть и некрасивая и изуродованная, я еще достаточно богата, чтобы купить себе, если захочу, самого востребованного в Риме мужчину». «Он часто бывал здесь?» — спросил сенатор. «Дважды, и нетрудно понять, что приходил только потому, что был вынужден». Он знал, что не может отказать мне, — проговорила женщина, подавляя злость. Так или иначе, мне сразу надоело. На арене он лучше, чем в постели, а в последний раз вообще дал осечку. «Как всегда, строга в своих суждениях», — заметил Аврелий. «Скажи мне, ты видела, как он умер?» «Да, я сидела на трибуне весталок». — Старшая жрица любезно разрешает занять там место, когда мне хочется присутствовать на боях. Я не заплакала, если тебе интересно, увидев, как он рухнул на землю. Патриций промолчал. — Ну вот, ты узнал, что хотел. Теперь уходи, тебя проводят, — резко проговорила Матрона. — Не нужно, фламения, я помню дорогу и Аврелий ушел, не обернувшись. Глава 11 За 16 дней до июльских колент. — Хозяин, хозяин, послушай, у меня важные новости для тебя! — вихрем ворвался кастер. Публи Аврелий оторвал взгляд от сочинения о строении земли, помпония мелы нового тома, который недавно доставили ему Сосии, владельцы самой богатой книжной лавки в городе. Трактат оказался любопытным, и у Аврелия, необычайно интересовавшегося всем, что касалось географии, вырвался жест недовольства. «Будем надеяться, что новости стоят этого беспокойства», — подумал он, собираясь выслушать секретаря. — Из школы гладиаторов? — спросил сенатор. — Из школы и из театра, — уточнил Александриец. — После всех этих гладиаторов мне потребовался отдых. Так вот, послушай. Хелидон, когда закончился последний ужин, вышел со своей компанией и Несе тоже велел отправиться с ним. А Уфиди вне себя от злости старался удержать его. Лучший атлет предавался разгулу, как раз накануне сражения. И всё же Ауфидию не удалось его остановить. Ретиарий считал себя слишком знаменитым, чтобы позволить обращаться с собой, как с любым другим гладиатором. Так что ночь Хеледон провел не в казарме. Вот именно хозяин. А что произошло потом...